Глава двенадцатая. Натали. рената перестань. Я не хочу туда идти. Вполне достаточно и массажа. Мы же весь день убьем на эти процедуры. Возмущалась скорее от того, что меня вновь разбудили так рано, чем от того, что мне не хочется ничего делать. У нас программа, и я уже все заказала и расписала. Давай не будем капризничать и хорошо проведем время. «Красоту наведем, Над!» Улыбаясь, проговорила подруга и потянула меня за руку в другую, вручила капучино. «Вот, попей и взбодрись уже!» «Я бодра только от одного твоего голоса!» «Помню, раньше это я тебя пыталась расшевелить, а сейчас, на отдыхе, эта нелегкая доля досталась тебе!» Смеясь, прокомментировала и сделала первый глоток вкуснейшего напитка. Терпимо горячий кофе разлился по горлу, оставляя после себя приятный сладковатый след. «Ладно, противозина. Хочешь красоту? Тогда потопали». Теперь уже я потянула подругу за руку. Как и предполагала, мы провели почти весь день в спа-салоне. Массажи, обертывания, маски, педикюр и все остальные приятные для души штуки ужасно измотали нас с Ренатой поэтому возвращались мы уже не столь бодрые, какими приходили в это чудо-место. Наших мальчиков еще не было. По делам они уехали еще ранним утром и до сих пор не вернулись. Рената хоть и старалась не подавать виду, но сильно волновалась. Я в очередной раз не стала лезть с расспросами к подруге, лишь изредка интересовалась, не опасно ли это дело, которым мальчики занимаются но переживающая подруга пыталась меня убедить, что ничего опасного и все будет хорошо. Ладно, я и сейчас не стала настаивать на откровении. Сама все расскажет, когда настанет время. Вернулись мы в гостиницу под вечер, уставшие, но довольные. Легкость разливалась по всему телу, но весь день в спа не самое мое любимое занятие с учетом того, что я не частый посетитель. Парней еще так и не было, поэтому ужинали с Ренатой мы вдвоем. Я ждала возвращения Эдриана, чтобы поговорить с ним. Меня мучило изменение в наших отношениях и неопределенность. Я не понимала, как к этому относиться и чего ожидать далее. Всё закрутилось неожиданно и быстро. Изменил ли что-то между нами поцелуй, да и второй, тот, который был перед его уходом, или это только для меня настолько значимо? Что у него в голове? Чего он сам хочет? Я помню, что у него были иные планы на жизнь, и там мне не было места, но многое изменилось за последнее время». «Пора ложиться. Уже поздно», — поднимаясь с кресла, проговорила подруга. Планшет, на котором мы смотрели новинку, что недавно крутилась в кинотеатрах, отложили в сторону. «Да, пора бы», — с улыбкой ответила подруга и тоже поднялась со своего места. В четыре руки мы быстро убрали все следы нашего пиршества, и Рената направилась к себе в номер, оставляя меня наедине со своими нелегкими мыслями. Время тянулось очень медленно, и каждый час длился за два. И когда я услышала шорох в коридоре, то направилась к двери посмотреть на источник звука. Я не успела застать Эдриана, но увидела, как закрылась дверь в его номер. «Вернулся. Это хорошо. Теперь нужно набраться смелости и отправиться к нему. Легко подумать, но гораздо сложнее сделать». «Ну вот что за дела?» «Когда я чего-то так боялась?» «Услышать что-то неприятное?» «Да, раньше я была смелее, но с Эдри все совершенно иначе. При мысли о нем...» Мое сердечко учащало свой ритм, а по коже пробегали мурашки. Ладно, размазня, возьми себя в руки и иди уже. А то так всю ночь простоишь у порога. Вернувшись в комнату, я подошла к зеркалу и оглядела себя с ног до головы на предмет, все ли в порядке. Да, вполне сносно. Можно отправляться в соседний номер. Забрав телефон с тумбочки, я направилась к мужчине, что являлся ко мне во снах. Стук в дверь эхом пронесся по пустому ночному коридору. Я чувствовала себя вором, что крадется на цыпочках, чтобы не спугнуть хозяина номера и соседей, что могли меня застукать. Небывалый адреналин взыграл в моих жилах. Я обернулась к лестнице. Там, в окно, Величественно светила ночная богиня, одаряя нас своим благословением. Она волшебным образом меняла облики всего, что попадало под голубоватые лучи. Невероятное, завораживающее зрелище. Под эту картину мне вспомнилась одна песня, что сейчас играла в моей голове. «Похоже». Я улыбнулась своим мыслям и понадеялась, что меня не ждет злой колдун за дверью этой комнаты. Поэтому, когда раздался мужской неприветливый баритон, я вздрогнула. «Открыто! Входите!» С перепугу я сильнее, чем нужно, толкнула дверь, отчего та распахнулась и ударилась о стену, а следом с моих губ сорвалось. «Ну, здравствуй, злой колдун!» Глаза Эдриана расширились, и неимоверная усталость на его лице стремительно сменилась на шокированное удивление. Он поперхнулся воздухом и закашлялся. А я продолжала стоять в дверях, осознавая эффект своего появления. — Ты... Он прочистил горло, потирая то рукой, и продолжил. — Эффектное появление. Ты умеешь удивлять. Этого не отнять, Натали. «Да», — заходя в номер и прикрывая за собой дверь, вымолвила в ответ. «Ты меня пугаешь», — признался мужчина и улыбнулся. «Я себя тоже порой пугаю», — улыбнулась ему в ответ. «Нет, я серьезно. Не могу угадать, что можно от тебя ожидать». Я подошла ближе к вставшему из кресла мужчине и всмотрелась в его лицо. Глаза были красными, лицо измученным, волосы, испачканные пылью, стали серыми. В области, где начинали расти волосы, следы крови. Это меня ужаснуло, и я протянула руку к его лицу. Мужчина перехватил ее и поцеловал, переключая мое внимание на сие действия, но ненадолго. — Что произошло, Эдриан? — взволнованно спросила его. «Все хорошо, не переживай», — прошептал он и обнял меня, прижимая к себе. «Я рад, что ты пришла». Я утонула в гамме чувств. Мне было неимоверно приятно на душе, словно показалось солнышко сквозь пасмурное небо. По венам растекла снега. Но переживания за этого мужчину не отпустили. Меня сильно напугало то, что я сейчас увидела, и его немного странное поведение. Словно он специально переключает мое внимание и пытается сбить с толку. — Эдри, — тихонечко прошептала, — я напугана. Скажи, что случилось? — Не стоит, милая, все уже хорошо. Он отстранился, и его губ коснулась теплая улыбка, обещающая, что ничего плохого не произойдет. — Просто небольшие проблемы с братом. Но мы все уладим. Тебе не стоит забивать свою милую головку этими заморочками. Но кровь у тебя на лице. — Подрался ухмыльнулся этот безумец. «Подрался? С братом?» Эдриан рассмеялся и отрицательно махнул головой. «Больше мне ничего не удалось выяснить. Мужчина усадил меня на кровать и вручил бокал с вином. Сам же отправился в ванную приводить себя в порядок и сменить грязную, местами порванную одежду». Я осталась его ждать, мучаясь мыслями и предположениями о произошедшем. Наверное, я лезу туда, куда не следует, но мне так хотелось узнать, почему он в таком состоянии, что едва добрел до ванной, почему на нем кровавые следы и синяки на коже, которые я тоже успела рассмотреть, что произошло с его братом. Но я не имела права его мучить вопросами. Это его жизнь, в которой меня практически нет. Он и так мне очень помог и сейчас помогает. Поэтому я буду ждать. Ждать, когда он захочет видеть меня в своей жизни и посчитает достойной услышать правду о происходящем. Надеюсь, что это произойдет. «И что мы пригорюнились?» Я и не заметила, когда вернулся Эдри из ванной, поэтому при его словах, которые он прошептал мне в ухо, вздрогнула и слегка подскочила на месте. Это и послужило тем, что мое плечо ударилось о его подбородок. Послышался тихий стон мужчины, и мое «прости...» Я развернулась к потирающему ушибленное место пострадавшему и на нахлынувших эмоциях обняла его. — Ну ты чего? — прошептали мне в макушку, отчего по телу пробежала волна мурашек. — Все хорошо. Мне не больно. Ничего страшного, Натали. — Я ужасно неуклюжая. Постоянно тебя калечу. Вздохнула и крепче обняла дорогого моему сердцу человека. — Да, это ты умеешь! — по-доброму рассмеялся он. — Вот ведь! — шуточно разозлилась я и начала в отместку щекотать наглеца. Он дернулся, но продолжал обнимать. Это подстегнуло меня щекотать еще больше и усерднее. И гора дрогнула. а, -а, -а! Хватит! ах -ха, ха Прекрати, пожалуйста! А-ха-ха!» Разнеслись вопли по всему номеру и за его пределами. Мои вопли, поскольку теперь этой пытке подвергли именно меня. Отбиваться мне не удавалось. Крепкие руки удерживали в стальном захвате, умудряясь при этом не прекращать щекотки. Этому беспределу меня подвергали недолго, но крайне мучительно. Я смеялась так, что заболел живот, щеки и скулы, поэтому, когда меня все же выпустили из капкана цепких рук, я бессиленно упала на мягкую кровать. Там и осталось лежать, тяжело дыша. Эдриан рухнул рядом. Наши игры истощили остатки его сил. Мы лежали и смотрели друг другу в глаза. Нам не нужны были слова. Сейчас они были лишними. Идеальная тишина и полумрак — то, что сейчас нам было нужно, даже необходимо. Я видела, как его глаза, несмотря на изнуряющую слабость, светились радостью, и это ввергало меня в эйфорию. Не могла оторвать своего взора от сочной зелени его очей и уплывала куда-то далеко, за пределы этого мира. Мне было так хорошо, идеально, ведь сейчас тот, кто для меня так важен, так мне нужен рядом, и он испытывает ту же гамму чувств, что и я. Не могу объяснить свою уверенность в этом, но она была. Я парила где-то там, где был сейчас и он Поэтому и не заметила того момента, когда мое сознание уплыло туда полностью. Глаза девушки медленно закрылись. Морфей объял, окутал ее сознание и сейчас дарил нежные теплые сны. Мужчина смотрел на милое, аккуратное личико и не мог пошевелиться. Он так хотел коснуться ее, ощутить тепло под пальцами, почувствовать бархат девичьей кожи, но не позволил себе это сделать. Еще немного насладившись близостью Натали, он с трудом, с болью в мышцах поднялся. Резерв медленно, но восстанавливался, придавая сил своему хозяину, излечивая его израненное тело. Раны, полученные в сражении и скрытые под одеждой, затягивались. Ссадины и черные синяки растворялись. Медленно, после почти выгорания, но процесс восстановления шел. Требовался отдых и сон, чтобы лечение вызымело силу. Эдриан глубоко вздохнул и посмотрел на девушку, что так мирно и сладко спала на его как же ему понравилось это слово на его постели замерев на минуту он впитывал в себя эту картину запечатляя ее в своем сознании но как бы ни хотелось нужно было поспать мужчина подошел к хрупкому телу той что так желал и поднял ее на руках. Она сладко свернулась в его объятиях и что-то пробормотала, но разобрать он не смог. Нагнувшись и помогая себе согнутой ногой удерживать ее, откинул край одеяла и положил ее легкое, почти воздушное тело на прохладную простынь. Она подтянула коленки к груди и замерла, продолжая видеть красочные сны. Эдриан укрыл девушку одеялом и заботливо убрал прядь волос с красивого лица, чтобы не мешалась. Сам он не осмелился лечь рядом, не хотел вводить ее в смущение, когда она проснется утром. Эдриан прошел к своему уже полюбившемуся креслу и устроился на ночь в нем. Засыпая, мужчина продолжал наблюдать за спящей девушкой. Ни боль, что сейчас мучила его тело, ни переживания за младшего брата не смогли испортить лучшую ночь в его жизни и самый волшебный момент, который с ним когда-либо происходил. Там, в его постели, спала та, что так дорога его сердцу.